Глава четырнадцатая. Дверь Макару и Сергея открыла сама Томша. «Зачем на этот раз пришли?» — сухо спросила она, не поясничая. «Если хотите скульптуру купить, пожалуйста, а языками чесать, так чешитесь друг от друга». «Силуцкого задержали», — сообщил ей Макар. «Он оказывается живой, относительно здоровый». «Знаю, новости с утра смотрела». «И что?» «Посадят теперь красавчика, дело закроют». «Мне же лучше, перестанете в мастерскую шляться». И это дело, конечно же, закроют», — согласился Илюшин, делая упор на слове «это». «Но ведь есть и другое, не правда ли, Мария Сергеевна?» Томша откинула голову на короткой шее, впилась в него жестким взглядом, затем посмотрела на Сергея. Тот стоял с непроницаемым лицом. Макар рассказал ему в машине, зачем они едут, и он не поверил Илюшину, настолько диким и бессмысленным показалось ему услышанное, На главное, неподтвержденным никакими доказательствами, поскольку то, что в качестве доказательств представил ему Илюшин, таковыми для Сергея не являлось. Не могло, просто не могло оказаться так, что... «Ну, заходите, коль пришли, красавчики!» Томша отошла, пропуская их квартиру. В центре комнаты она встала, уставившись на Макара вызывающе. Она вовсе не интересовалась Сергеем, не поглаживала его бесстыдным взглядом, все внимание устремив на Илюшина. «Что за второе дело?» «Выкладывай красивой если есть что сказать. А нечего так проваливай. Дай поспать, старой тетке». Не обращая на нее внимания, Макар прошелся по мастерской, разглядывая скульптуры. «Да». «Владислав Захарович, конечно же, был прав», — заметил он в полголоса. «На это способен любой выпускник художественного вуза. Ипотаж без таланта превращается в насмешку над самим собой, что мы и видим из ваших так называемых работ». Томша быстро подбежала к нему мелко семеня, и бабкину показалось, что сейчас она ударит Илюшина, но она не ударила, а лишь прошипела ему в лицо, почти не шевеля губами. «Твой чешкин ничтожество!» бездарность. Из науки его выставили пинком под зад, так он начал картины собирать. А сам-то ничего не умеет, даже на поделки не способен. Все, что может других хахаивать, плеваться презрением, как верблюд старый кастрат. «Поэтому вы убили его внука», — вежливо поинтересовался Илюшин. Томша осеклась, губы плотно сомкнулись в красного червяка, так что линия между ними стала почти неразличимой. Глаза выкатились, в следующий миг губы разжались, и между ними запузырилась слюна. Сергей испугался, что сейчас она забьется в эпилептическом припадке, но Томша, сделав шаг назад, отвернулась от них, постояла неподвижно, напомнив Бабкину встречу на кладбище, когда со спины он принял ее за мужчину, а затем повернулась. Лицо ее стало спокойным, расслабленным, Слюна исчезла, и губы опять скривились полуулыбки, от которой на бабки наповеяло холодным ужасом. Что несешь-то красивый? Почти весело спросила она у Илюшина. Тебя твой шкаф, она кивнула на Сергея, по голове крепко приложил. Колько с собой покончил, это все знают. Ну что вы, Мария Сергей? — возразил Макар почти благодушным тоном. — Никак он не мог с собой покончить, это совершенно очевидно. — С чего ж тебе это очевидно? Не дожидаясь разрешения, Илюшин сел на стол, закинув ногу на ногу и задумчиво посмотрел на Томшу. Шо... Бабкин чувствовал, что ее выводит из себя его невозмутимая манера держаться, но она пытается это скрыть. — Во-первых, — сказал Макар, — Была свидетельница, которая видела, как Николай выпал из окна. За ее рассказа понятно, что произошло убийство, а никак не самоубийство. Врешь, сволочь. Нет, Мария Сергеевна, не вру. Нам она сказала, что видела, как Чешкин перевалился через подоконник и упал, но до того его ангельская душа успела покинуть тело. А теперь скажите. Вы... Где-нибудь видели ангельские души, вылетающие из тела в тот момент, когда человек только готовится покончить с собой? Ведь это, по ее словам, случилось не тогда, когда он ударился о землю и умер, а когда он решил прыгнуть. Да-да, Мария Сергеевна, белая фигура за его спиной. Она видела не ангела, она видела человека. Томша издала короткий смешок, но Макарон не остановил. Но я знал о том, что произошло убийство, а вовсе не самоубийство, уже тогда, когда разговаривал с ней, потому что после визита к Чешкинам у меня не осталось в этом никаких сомнений. Женщина подтвердила мою уверенность и к тому же указала, в каком направлении искать убийцу. «Откуда ж ты мог это знать, красивый ты мой?» Растянув рот в одну сторону, словно пытаясь улыбнуться половиной лица, поинтересовалась Томша. А я видел рассказ, который Чешкин написал перед смертью. Сергей тоже его читал. Это сказка, в основу которой положена история Андерсона о платье короля. Я не поэт и не писатель, и, слава богу, но я прочел то, что писал Чешкин, и одно могу сказать точно, это была неоконченная история. Вы понимаете? Он только начал ее писать, потому что пока Селоцкий с ним сидел, Чешкину пришла в голову какая-то мысль. Он признался, что его нисколько не огорчит уход друга, потому что ему не терпится сесть и писать. Чешкин так и поступил. Даже не закрыв дверь за Селоцким, сел за стол, потому что в голове у него созрела сказка-фантазия, требующая выхода. Он написал самое начало и оборвал его на фразе. «Побежал по пыльной дороге догонять короля» и портных. Илюшин щелкнул пальцами, словно сделав важное открытие, и Томша едва заметно вздрогнула. Но ведь ясно, что это не конец. Любому читавшему этот текст понятно, что с мальчиком потом должно что-то случиться, как и с королем и с портными. Всего лишь завязка истории. И я удивлен, что такая очевидная мысль не пришла в голову ни Полине, ни ее деду. Иначе они бы не стали винить себя в смерти Коля. Пока он писал, в квартиру поднялся убийца. Дверь после ухода Силотского осталась открытой, но для убийцы это не имело значения. Он мог позвонить, и Чешкин открыл бы, потому что он знал его. Убийца зашел в комнату, что-то сказал Коле, может быть, пошутил насчет своего визита и объяснил, что Ланселот стоит внизу под Колином окном, и у него придуман какой-то сюрприз для Чешкина. Тот выключил свет, подошел к окну, встал вглядываться в темноту, пытаясь рассмотреть своего друга, его толкнули в спину, он закричал и упал, и разбился насмерть. Бабкин стоял неподвижно, не сводя глаз с томши, рот которой по-прежнему кривился на одну сторону, но это было похоже не на улыбку, а на судорогу. «Если мы вспомним, что вы, Мария Сергеевна, вернулись домой уже после того, как к вам приехал Селоцкий и были вы, по вашему собственному признанию, одеты в пальто, накинутое на белую сорочку, то мы получим ответ на вопрос, кто убийца. Он развел руками, словно показывая, как это просто и очевидно. И вы сами только что ответили на вопрос, зачем вы убили Колю Чешкина, еще до того, как я вам его задал. Затем, что вы, как и Силуцкий, Полны непомерной гордыни, и в этом с ним очень похоже. Селоцкого отвергли его друзья а вас, старый Владислав Захарч, не оценивший вашего таланта, пренебрежительно отозвавшийся о ваших скульптурах, он презирал вас. Запретил Селоцкому знакомить вас с его внучкой, о чем вам, конечно же, стало известно от Дмитрия. Вы попробовали проверить свои силы на внуки Чешкина. Но и тут вас ждало полное поражение. Коля вас не хотел, Не замечал? Он был слишком далек от всего, что вы ему предлагали. А ведь вы, Мария Сергеевна, полны злобы. Вы любыми путями пытаетесь добиться своего. Ненавидите мужчин, несмотря на свою тягу к ним. А может быть, именно поэтому? Я помню, с каким удовольствием вы рассказывали о визите Полины Чешкиной. Думаю, про себя вы вдоволь посмеялись над ними всеми и над Селоцким, попросившим вас обмануть Чешкину, и считающим, что используют вас в своих интересах, в то время как он сам был инструментом в осуществлении вашего плана, и над Полиной, и над Крапивином, и больше всего над Владиславом Захаровичем, оплакивающим любимого внука, считающим, что это он его не уберег. Бред, проскрипела Томша. Нет, Мария Сергеевна, не бред. Вам, как и остальным, было известно о том, что Чешкин остался вместе с Ланселотом. Вы сами позвонили Дмитрию, зная, что тот не выдержит и приедет к вам. Но звонили вы, конечно же, не из дома, а с мобильного телефона, сидя в собственной машине, стоявшей за домом Чешкина. У вас есть машина? Не сомневаюсь ни секунды, что три года назад она у вас имелась. Селоцкий вышел из подъезда, вы поднялись в квартиру, с радостью обнаружили открытую дверь, ну, остальное я вам рассказал. Вам нужно было быстро все очень проделать, потому что в скором времени у вашей собственной квартиры должен был появиться Селоцкий. И вы, как ни торопились, все же приехали позже. Но у вас в машине были заранее припасены вино и фрукты, и потому ваше отсутствие выглядело убедительным. А что, спускались в магазин, купили продукты? Никто не заподозрил вас потому что все были уверены в самоубийстве Чешкина. Но это вы его убили. И я об этом знаю. Томша наконец перестала кривить губы. Глаза ее сощурились, и она прошептала в лицо Макару. — А ты поди устройство с собой принес, сыщик. — диктофончик, а? — Думаешь, я тебя сейчас во всем признаю, чтобы ты мои слова записал? Илюшин молчал. Так я тебе признаюсь, глупенький ты мой. Смотри внимательно, чтобы ничего не пропустить. Томша облизнула губы языком, вытянула их дудочкой, затем сложила буквы О, и вдруг стала шевелить ими так, что по ним отчетливо читалось каждое слово, но не произведя при этом ни звука. «Да». Беззвучно выкрикнула она в лицо Илюшину, «Да! Я его убила! Я!» Зубы и десны обнажились, губы изгибались так сильно, что видна была их внутренняя влажная розовая поверхность, и вся нижняя часть лица заплясала, задвигалась в мимике сумасшедшего суфлера, скрывающего от зрительного зала. Подошла, толкнула, и он свалился, как мешок. Она не выдержала и захохотала страшным безголосым смехом. «Ох, мальчики, уморили вы меня!» Сказала она уже нормально, вытерла с глаз воображаемые слезы. «Записали что-нибудь на диктофончика?» «Нет?» «Ну и давайте!» «Идите!» «Мне работать пора!» «Чешкину привет передавайте!» Она отдернулась, расставила руки, Изобразила на лице комический ужас, широко открыв рот и стала планировать над полом, будто снижаясь. От этого зрелища Бабкина передернула. «Бам!» — воскликнула Томша, взметнув руки и снова рассмеялась. «Давайте, идите!» «Спектакль закончился!» Последнее, что видел Сергей, выходя из мастерской, — широкую спину Томши, присевшей на корточке, и разглядывающей одну из своих отталкивающих скульптур. Они спустились вниз, пошли к припаркованной поодаль машине, не говоря ни слова. Макар первым нарушил молчание. Вот теперь можно считать, что дело Силотского закрыто. <ф> Я знал, что прав, но подтверждение моей правоты в этот раз не доставило мне ни малейшего удовольствия. «Подожди», — остановился Сергей. «Мы еще не поговорили с Владиславом Захарчем. «Зачем с ним разговаривать?» «Ты хочешь оставить его в неведении насчет смерти его внука?» «А ты хочешь показать ему убийцу, а потом объяснить, что она избежит наказания?» «Хотя сама призналась нам в убийстве?» «Что нет ни одной улики, подтверждающей ее виновность, и потому она будет жить рядом с Владиславом Захарычем» ходить под ним, с ним улицам, есть, пить, спать мужчинами, наслаждаться жизнью и останется безнаказанной? Ты видел? Она призналась, но призналась только потому, что ей слишком хотелось восторжествовать над нами. На это я и рассчитывал. Если старый Чешкин вздумает прийти к ней, она точно так же попытается восторжествовать и над ним, и кто знает, чем это может закончиться. Неужели ты думаешь что он будет спать спокойно, зная, что убийца его внука останется неотомщенный. Ты сам, ты сам, Серега, смог бы жить спокойно?» Бабкин помолчал, не глядя на друга, затем негромко сказал. «Но Чешкин и так не живет спокойно. Он живет с мыслью, что Коля погиб по его вине, что он не смог уберечь его, положился на ланцелот, а сам уехал, хотя мог бы остаться». Попробуй представить, какую ношу он несет все эти три года, считая себя ответственным за все, что произошло. Но на самом-то деле Силоцкий оказался прав. Николай выздоравливал. Или, во всяком случае, ему стало лучше. Он не собирался себя убивать. И никакой вины Владислав Захаровича в том, что произошло, нет. Не исключено, что он захочет увидеть том, что это может привести к непредсказуемым последствиям. Он должен решить это сам, Макар. «Сам, понимаешь?» «Это будет его выбор, но выбор, основанный на правде, а не на лжи!» Макар подумал, посмотрел на Бабкина чуть потемневшими глазами. «Хорошо. Мы расскажем ему правду. Но я считаю, что ноша, которую ты собираешься взвалить на его плечи, может оказаться ничуть не меньше той, что он несет сейчас». Нож от безнаказанности убийцы его внука. Владислав Захарович поговорил по телефону, но затем заглянул в комнату внучки, вопросительно посмотревший на него. Звонок был поздним и встревожил ее. «Самому удивительно», — пожал плечами Владислав Захарович, отвечая на невысказанный вопрос Полины. «Звонили те два частных сыщика, которые расследовали смерть Димы и хотят что-то мне сообщить». «Как, прямо сейчас?» «Да, они скоро будут. Собственно говоря, они предлагали встретиться завтра, но я решил, что поскольку мы с тобой еще не спим, можно поговорить с ними и сегодня». «Ты не возражаешь? Если возражаешь, я сейчас же отменю их визит!» Полина улыбнулась и покачала головой. «Не надо». Она встала, поцеловала деда, ласково провела рукой по его плечу. «Все равно я не смогу скоро уснуть». Столько всего случилось за последние сутки. Пусть приезжает. Паша Яникеев увидел Полину Чешкину, когда она шла по дороге. Он как раз вылез из трамвая и собирался пересечь улицу, чтобы зайти в торговый центр, где был маленький отдел с нужными ему пастельными карандашами, но наткнулся на ее взгляд, автоматически поздоровался и застыл. Глядя, как она проходит мимо него, огибает трамвай, Идет на перерез белой девятки, словно не видя машины. Водитель ударил по тормозам, остановившись в полуметре от нее и проорал из открытого окна несколько фраз, исчерпывающих, характеризующих слепую дуру. Девушка, не остановившись ни на секунду, не повернув головы в его сторону, продолжала движение, а Паша стоял на рельсах, слушая маты и яростные вопли водителя белой девятки до тех пор, пока тот не уехал. Яникеев сам не понял, что заставило его пойти за Полиной, но не пойти было невозможно. Ее лицо всегда такое живое, словно остановилось. Не застыло, а именно остановилось. Будто раньше бежали куда-то глаза, губы, скулы и нос Полины Чешкиной, и вдруг встали, как часы, у которых сломался маятник. Она смотрела не перед собой, а вглубь себя. Паша отчетливо увидел это за те секунды, что она шла ему навстречу. Он... Не мог оставить ее одну, но и не мог подойти и спросить, все ли в порядке с Владиславом Захаровичем. И не может ли он чем-нибудь помочь? Такая мысль просто не пришла ему в голову. Девушка не знала его. Паша, в лучшем случае оставался для нее одним из посетителей галереи ее деда, а в худшем был никем. Он пошел за ней, напряженно вглядываясь в идущих навстречу прохожих, Вдруг кто-то не захочет отойти в сторону и грубо толкнет ее на проезжую часть в поток машин. Но прохожие расступались, уклонялись в последнюю секунду, поняв, что девушка не свернет, и Паша немного успокоился. Был. Был у нее ангел-хранитель, которого он даже как-то нарисовал, изобразив в виде рыцаря. Рисовать ангелов с крыльями казалось ему пошлым, а пошлость не выдержала бы ни одного мига рядом с Полиной Чешкиной, так ему казалось». Не думая о том, как далеко ему придется идти за ней, и зачем же? Он, собственно, идет, лишь пытаясь представить себе, где мог бы находиться тот самый нарисованный им рыцарь. Летел сверху. Шел чуть поодаль, как и сам Пашка. И Никеев пропустил тот момент, когда. Девушка, словно проснувшись, вскинула голову, остановилась и чуть не налетел на нее. Это была подходящая секунда, чтобы извиниться и спросить, что же все-таки у нее случилось, но он не успел. По-прежнему, не замечая его, Полина свернула к пятиэтажному дому с пыльными после зимы окнами. И лишь на верхнем этаже они были вымыты так чисто, что сверкали от солнца, и Паша, поглядев на них, зажмурился от слепивших солнечных прорезей на стеклах. Перед входом в подъезд он задержался, дождавшись, пока девушка войдет, и лишь потом подбежал, Распахнул дверь, быстро заглянул внутрь, прислушиваясь к шагам, раздающимся все выше и выше по лестнице. Нет, ее никто не встретил, но мог встретить наверху квартиру квартиры, куда она шла. Внезапно его катило страхом, что Полина поднимается вовсе не в квартиру, а на крышу. И он, обругав себя за то, что не подумал о такой страшной возможности, раньше бросился за девушкой перепрыгивая через несколько ступенек, сразу пыхтя обливаясь потом. Но шаги затихли когда он почти догнал ее, и Паша, тяжело дыша, застыл на четвертом этаже, зная, что она стоит над ним, но не слыша ни единого звука. Подъездная сонная тишина нарушилась скрежетом открываемого замка, шорохом двери, и низкий женский голос, удивленно и, как ему показалось, издевательски протянул. «Ой, кто к нам пришел? Тебе чего?» Шаги, скрип двери, металлические стуки, снова стало тихо. Миникиев медленно преодолел еще один пролет, с трудом отрывая ноги от ступенек. На его рубашке взмок, он присел на курточке под дверью с табличкой в виде удава, на котором было выгравировано имя хозяйки квартиры. Решив дождаться, пока девушка выйдет, и стараясь уловить, что происходит внутри. Полина смотрела на осмоглую женщину с короткими сальными волосами и молчала. «Долго глаза на меня будешь таращить? Чё тебе надо, спрашиваю?» Полина протянула руку и внезапно дотронулась до лица Томши. Прикоснулась указательным пальцем к толстой пористой коже, будто проверяя, настоящая она, теплая или нет. От ее прикосновения Томша одернула голову, словно оно могло прожечь кожу насквозь, и выругалась сквозь зубы. «Дура больная!» — бросилась она. «Такая же психованная, как твой братец!» «Сама в окно не сиганешь?» И хохотнула удовлетворенно. Лицо Полины Чешкиной изменилось в одну секунду. Замершая, но вдруг проснулась. Ярость и боль сверкнули в расширившихся глазах. Крылья тонкого носа раздулись, и она стала невероятно похожа на деда. Боль, горечь, ненависть, тоска. Невыразимая тоска, поселившаяся в ней со вчерашнего вечера, когда она поняла, что Коля мог бы жить, завыли в ней на тысячу голосов. Вмиг разрушили сферу, в которую она заключила сама себя, чтобы боль не пробила ее снаружи и изнутри. «Это вы его убили!» — крикнула она высоким напряженным голосом. «Вы!» «Господи! И все из-за того, что вас не оценили!» Скулы томши пошли красными пятнами с неровными краями, словно кто-то щедро швырнул на них краски с кончика кисти, нарочитое спокойствие исчезло. «Да!» — закричала она в ответ, наступая на Полину в бешенстве, исказившим и без того некрасивое лицо. «Я!» — брякнулся твой братец. Только и успел что зарать перед смертью. И ни ты, ни твой дед вы ничего мне не сделаете. Убьете меня, в тюрьму засядете. А я-то, я-то на свободе останусь. Жива я останусь, здоровая, вы сгниете. Не будет вас больше. неистовстве она швыряла слова в лицо девушки, не думая о том, что выдает сама себя, что все происходящее может быть подстроено, а Полина а не от этого взрыва, пятилась назад, пока не наткнулась на мраморный пресс, лежавший на полу. «Я бы и тебя убила, и деда твоего!» Томшу несло, она не в силах была остановиться. «Презирали меня, нас и воротили от Маши. Думали, все у вас будет хорошо? Порыдайте теперь на его могилке поплачьте над его стежками. Она осклабилась и стала похожей на жирного раскосого волка, нашедшего добычу. «И скрываться я от вас больше не буду, чтобы всю жизнь вы помнили, кто такая Мария Томша!» Она перевела дыхание, тыльной стороной ладони провела по губам, стирая с них слюну. Глаза ее были прикованы к лицу Полины, на котором она ожидала увидеть отчаяние и насладиться им сполна, жалея лишь о том, что здесь нет старого Чешкина. Ее унижение было бы достойной наградой за все, что она перенесла. Ее вновь переполняло торжество, так же, как вчера, когда, выплеснув то, что ей давно хотелось прокричать на весь мир, она заметила беспомощность на лице здоровяка сыщика. Но с Полиной, казалось, происходило что-то странное. Черты ее лица словно затвердели, в глазах мелькнуло изумление, сменившись чувством которое Томша не смогла определить, она лишь осознала, что по непонятной причине то, что должно было стать добычей, ускользнуло от нее. «Ошибаетесь», — тихо проговорила Полина, и что неприятно поразил контраст ее негромкого голоса с прежним, зажатым, как в тисках, которым она обвиняла Марию в смерти брата. она не должна была говорить таким голосом. «Ошибаетесь», — повторила Полина чуть громче. «Мы не будем вас помнить. Полина обогнула мраморную плиту и развернулась, собираясь уходить. «Уходить? Почему она уходит?» Повернув томшее исхудавшее нервное лицо, но глядя не на нее, а мимо, на скульптуры, расставленные за спиной Марии Сергеевны. «Потому что вы никто», — сказала Полина. «У Кули было все. Талант, любовь, друзья. А у вас ничего нет. Никогда не было никогда не будет». «Вы думали, что мстите нам?» «Вы себе отомстили». Полина чуть качнула головой, будто, сожалея Марии Сергеевны, быстро пошла к двери. Беззвучно, как зверь, Томша прыгнула на нее, повалила, подмяла под себя, нанося удары кулаками, куда придется, в лицо, в тонкое хрупкое тело, даже по разметавшимся волосам. Она разбила костяшки в кровь, но боль не остановила ее, а придала сил, и вид крови на запрокинувшемся лице жертвы вызвал такой прилив бешенства, что Томша зарычала — а хрипела она, колотя безвольно мотавшуюся голову о пол. Краем глаза Томша заметила плиту. Рывком подтащила тело девушки к ней и приподняла, намертво вцепившись пальцами в мягкую ткань пальто. Паша, вот уже пять минут, прислушивавшийся к голосам в квартире, чувствовал себя на лестничной клетке до крайности нелепым, толстым, неповоротливым, слабым парнем, не способным решиться на что-то, кроме бессмысленной слежки за девушкой, для которой он придумал и нарисовал рыцаря. Новый звук, донесшийся до него, отличался от прежних, это был не голос, а скорее стон или даже всхлип. Винникеев вскочил, замер возле двери, чувствуя, как путный воротничок противно холодит шею, а затем... Решившись, столкнул незапертую дверь и сделал несколько шагов. Мастерской заливал свет, льющийся из больших окон. На полу повсюду были расставлены странные скульптуры, которые Паша не разглядел. Взгляд его был прикован к телу Полины. Тело подергивалось, потому что его трясла женщина со зверевшим лицом, толстая, с крепкими руками и глазами, похожими на прорези в коже — Она снова встряхнула девушку, и ее жертва, ударившись головой о глиняной черепки, валявшиеся на полу, издала тот самый всхлип, который слышал Еникеев. Женщина с прорезями вместо глаз зарычала, легко, словно куклу, приподнимала Полину над краем каменной плиты, приготовившись обрушить ее на мрамор. За долю секунды Паша его увидел, как из пробитого затылка хлещет темная кровь, заливает волосы, превращая их в слипшийся ком, и чёрный огонёк исчезает навсегда. Он дико зарычал и бросился на женщину, свалил её на пол, почувствовав под собой крепкое, будто сделанное из пластика тело вместо тёплой живой плоти. В глазах в прорезях мелькнуло изумление. Баба извернулась и сбросила Еникеева. Она была сильна, куда сильнее его, и рыхлому Паше было не под силу состязаться с гутаперчевым гибким чудовищем. Но он встал, защищая лежавшую его ног Полину, и снова бросился на чудовище, ощерившее рот и визжавшее с яростью крысы. Полина пришла в себя от скрежета, разрывавшего барабанные перепонки, и, с трудом подняв голову, которую разрывала от боли, увидела возле окна две сцепившиеся фигуры. Одна из них боролась молча, вторая издавала пронзительный визг, который Полина приняла за скрежет. В первой фигуре она узнала полноватого неуклюжего парня, изредка заходившего в их галерею, написавшего ту самую акварель, которая так понравилась деду. Волосы его были всклокочены, рубашка порвана, дешевая куртка съехала на одно плечо, мешая драться, но он даже не дрался. Скорее, не давал Томше вернуться к телу Полины. У него хватило сил на то, чтобы оттащить Томшу в сторону, но не хватило на то, чтобы остановить ее. Томша... Заметив движение, повернула голову, увидела, что девушка очнулась и издала новый крик, затем толкнула противника в окно с такой силой, что Паша выбил стекло, и осколки полетели вниз, разбиваясь об асфальт. Второй удар наполовину выкинул его наружу, и он, из последних сил, вцепившись руками в раму, увидел, как Томша делает шаг к девушке, стоявшей на коленях и глядевшей на него огромными провалами глаз на белом лице. Его сковал ледяной весенний ветер, он слышал крики прохожих внизу, но воспринимал их отстраненно, будто доносящиеся из другой реальности. Они и вправду были из другой, потому что его собственная реальность осталась внутри мастерской, в которой женщина с лицом убийцы, Готовилась закончить то, что начала делать с Полиной Чешкиной. Он втянул себя обратно в свою реальность, оттолкнулся ладонями от рамы, обхватил гуттаперчивое тело и дернул на себя, туда, где ледяной ветер был на его стороне. И полетел вниз, слыша неотчаянный Крик Полины, негопль женщины, летевшей вместе с ним, о насвистывании ветра, в котором рождалась старая песенка о человеке, отправившемся за солнцем в один прекрасный день. В галерее с утра было всего несколько человек. Лето все разъехались, думал Чешкин, проходя мимо картин. Два посетителей привлекли его внимание. Молодые ребята в хорошо пошитых костюмах, один из них, похожий на монгола, присматривался к рыцарю работы Павла Никеева. «Он мне нравился, между прочим», — услышал Чешкин. «Графика детская, что ли? Ерунда какая-то. Хочешь графику, выбери себе что-нибудь из э, твардиери, если денег хватит». Раздался приглушенный смешок. Раскосы негромко грызнулся, и Владислав Захарович подошел ближе. Он посмотрел на рыцаря, а рыцарь с картины посмотрел на него. Это был неправильный рыцарь, весь какой-то всклокоченный, без коня, улыбающийся детской счастливой улыбкой, как мальчишка, которому подарили доспехи. У рыцаря было пухлое расплывчатое лицо Паши Никеева. Чешкин хорошо это видел. За рыцарем рос сказочный лес, и туда-то он и собирался отправиться по пыльной дороге, терявшейся под черными косматыми сводами. Конечно, пробормотал Владислав Захарч, нужно догнать короля спортными, да и мальчишку. Вряд ли он успел далеко удрать. Что? Двое у картины обернулись на него. Не обращайте внимания. — ответил Чешкин и собрался уходить, но раскос остановил его. ¿Э -э, — Послушайте, вы консультант, да? А сколько стоит эта работа? — <risque> Нисколько. Она Нисколько. Она не продается. — Но, послушайте, я ее куплю. — Она не продается, <smallly> — повторил Владислав Захарович и пошел прочь, провожаемый Солнечным взглядом последнего рыцаря.